Глава 17 Рамадан Квикегов Рамадан или Великий день поста и смирения должен был кончиться только к ночи. И я решил, что не стоит его пока мест беспокоить, ибо я питаю глубочайшее уважение ко всяким религиозным отправлениям, как бы смехотворно они ни казались, и я никогда бы не смог отнестись без должного почтения даже к сборищу муравьев, кладущих поклоны перед мухомором? Или к тем существам в некоторых уголках нашей планеты, которые с подобострастием, не имеющим равного на других мирах, поклоняются изваянию какого-нибудь скончавшегося землевладельца, потому только что его огромными богатствами все еще распоряжаются от его имени? Я считаю, что нам, набожным христианам, возросшим в лоне пресвитрианской церкви, следует быть милосерднее в таких делах и не воображать себя настолько уж выше всех других смертных язычников и прочих, если им свойственны в этой области кое-какие полубезумные представления. Вот хоть Квикек, например, безусловно придерживается Самых нелепых заблуждений относительно Йоджи и Рамадана, ну и что же из того? Квикик, надо полагать, знает, что он делает. Он удовлетворен, и пусть себе остается при своих убеждениях. Все мои споры с ним ни к чему бы не привели. Пусть же он будет и впредь самим собою, говорю я, и да небеса над всеми нами, и пресвитерианцами, и язычниками, ибо у всех у нас, в общем-то, мозги сильно не в порядке и нуждаются в капитальном ремонте. Под вечер, когда, по моим представлениям, все его ритуалы и церемонии должны были завершиться, я поднялся наверх и постучался. Ответа не последовало. Я оттолкнул дверь, но она оказалась заперта изнутри. «Квиктик!» Шепотом позвал я через замочную скважину. Молчание. «Квиккек, послушай, отчего ты не отвечаешь? Это я измаил». Но все по-прежнему было тихо. Я начал тревожиться. Ведь я дал ему такую пропасть времени, уж не случился ли с ним апоплексический удар. Я заглянул в замочную скважину, но дверь находилась в дальнем углу комнаты, и вид через замочной скважину открывался, искривленный и зловещий. Видна была только спинка кровати и часть стены, а больше ровным счетом ничего. Но я с удивлением заметил, что к стене прислонена деревянная рукоятка к Викигова гарпуна, который был у нас изъят хозяйкой накануне вечером, когда мы поднимались к себе. «Странно», — подумал я. «Но, по крайней мере, раз гарпун стоит там, а Квикик без своего гарпуна никогда за порог не ступит, значит, и сам он определенно находится внутри». «Квикик! Квикик!» — тишина. «Не иначе, как что-нибудь случилось!» «Апоплексический удар!» Я попытался высадить дверь, но она упрямо не поддавалась. Я поспешно сбежал вниз по лестнице, И тут же высказал все мои подозрения первому, кто мне подвернулся, а это была горничная. «Ай-яй-яй!» — закричала она. «Так я и знала, что случилась беда. Я хотела после завтрака войти убрать постель, а дверь-то заперта, и тихо, мышь не заскребется. С самого утра ни звука. Я думала, может, вы оба ушли и замкнули дверь, чтобы вещи целей были. Ох!» «Ах, хозяйка, убийство, миссис Хази, удар!» И она с воплями бросилась на кухню, а я поспешил за ней. Тут же с горчичницей в одной руке и уксусницей в другой появилась и миссис Фурия, оторвавшись на время от приготовления приправ и одновременной проборки чернокожего мальчишки посыльного. «Где у вас сарай?» орал я, «Сарай где? Сбегайте туда и принесите что-нибудь, чтобы взломать дверь. Топор, топор! С ним случился удар, уверяю вас». Говоря все это, я в то же время с пустыми руками опять бессмысленно мчался вверх по лестнице. Но тут мне преградила дорогу хозяйка, выставив вперед горчицу Юксус, а заодно и свою не менее кислую физиономию. «В чем дело, молодой человек?» Дайте мне топор. Бога ради, кто-нибудь бегите за доктором, пока я буду взламывать дверь. Послушайте, проговорила миссис Фурия, поспешно ставя на ступеньку уксусницу, чтобы освободить хотя бы одну руку. Послушайте-ка. Уж не в моем ли этот дом вы собираетесь взламывать дверь? И она схватила меня за руку повыше локти. В чем дело, а? Что случилось, приятель? По возможности спокойно но быстро я обрисовал ей положение вещей. В растерянности, прижав горчичницу сбоку к носу, она размышляла несколько мгновений, затем, воскликнув, «Да-да, я как оставила его там, так большие и не видела», побежала к чуланчику под лестницей, заглянула туда и, возвратившись, сообщила, что Квикигова гарпуна на месте нет. Он назарезался» провозгласила она. «Вся история с несчастным стиксом повторяется сначала. Еще одному одеялу конец. Бедная, бедная его мать. Эток все мое заведение погибнет. Остались ли у бедняги и сестры? Где же эта девчанка? Послушай, Бетти, ступай к маляру Снарлсу и скажи, чтобы он написал для меня объявление». Здесь самоубийство запрещены, и в гостиной не курить. Так можно сразу убить двух зайцев. Убить. Боже, смилуйся над его душою. Что там за шум? Эй, молодой человек, ну-ка, отойдите оттуда. При этих словах она взбежала вслед за мною по лестнице и вцепилась в меня как раз, когда я предпринял новую попытку силы открыть дверь. «Этого я не позволю». «Я не допущу, чтобы ломали мой дом. Можете избегать за слесарем. Тут есть один. Он живет не дальше мили отсюда. Но нет, постойте-ка!» И она запустила руку в свой боковой карман. «Кажется, этот ключ сюда подойдет. А ну-ка посмотрим!» Она вставила ключ в замочную скважину и повернула его. Но, увы, оставался еще засов, наложенный квикком изнутри. «Придется все-таки ее выломать», — заявил я и уже отошел немного, чтобы лучше разбежаться, но хозяйка опять за меня уцепилась и снова стала кричать, что не позволит ломать свой дом. Я вырвался и с разбегу, что было силы всем телом навалился на дверь. Дверь с чудовищным грохотом распахнулась угодив со всего маху ручкой в стену и вздымая к потолку облака раскрошенной штукатурки. И тут, святый Боже, мы увидели Квикига. Живой и невредимый, он в полной невозмутимости сидел на корточках посреди комнаты, а на макушке у него стоял Йоджо. Квиккиг даже глазом не моргнул, Он сидел, словно изваяние, не проявляя ни малейших признаков жизни. Квикик, заговорил я, подойдя к нему, квикик, что с тобой? Неужто ж он просидел так целый день, ужаснулась хозяйка. Но что бы мы ни спрашивали? Из него мы не сумели вытянуть ни слова. Я уже прямо готов был столкнуть его на пол, чтобы только как-нибудь изменить его позу, настолько невыносимо напряженной и мучительно неестественной, она казалась. В особенности, если подумаешь, что он так просидел, наверное, часов 8-10 кряду, а то и больше, и при этом, конечно, еще ничего не ел. Миссис Хази, сказал я. Во всяком случае, мы убедились, что он жив, так что... Вы уж теперь нас, пожалуйста, оставьте, а я в этом странном деле разберусь сам. Закрыв за хозяйкой дверь, я попытался уговорить Квикига, чтобы он сел на стул. Но тщетно. Он застыл у моих ног и, несмотря на всю мою учтивость и лесть, даже бровью не повел. Не произнес ни слова и даже не взглянул ни разу в мою сторону ничем не показываешь, что заметил хотя бы самое мое присутствие. «Ну что ж», — подумал я, — «вероятно, во время Рамадана так и надо. Может, у него на острове все так постятся? На корточках?» Вполне возможно. Да, должно быть, это и вправду полагается по его религии. А раз так, то пусть себе сидит. Рано или поздно, Он, конечно, встанет. Слава богу, до бесконечности это продолжаться не может. А Рамадан у него бывает только раз в году, да и то не очень регулярно. Я спустился к ужину. Вдоволь наслушавшись за этот долгий вечер длинных историй, которые рассказывали моряки, только что возвратившиеся из кисельного плавания, так называли они короткий промысловый рейс на Шхуни или Бриги, ограниченные водами Северной Атлантики. Просидев в обществе этих кисельщиков чуть не до одиннадцати часов, я вновь поднялся к себе в полной уверенности, что Квики к этому времени уже довел, конечно, свой Рамадан до конца. Но не тут-то было. Он по-прежнему сидел там, где я его оставил, не издвинувшись, не на дюйм. Мне даже досадно на него стало. Надо же так глупо, так бессмысленно целый день и половину ночи просидеть на корточках в холодной комнате, держа на голове какую-то деревяшку. Бога ради, Квикик, вставай, встряхнись немножко, вставай и пойди поужинай. Ты так с голоду умрешь, ты уморишь себя, Квикик. В ответ ни слова. Тогда я решил махнуть на него рукой и лечь спать. А он, без сомнения, немного погодя, и сам последует моему примеру. Но перед тем, как забраться в постель, я взял свой косматый бушлат и набросил ему на плечи, потому что ночь обещала быть отменно морозной, а на нем была только легкая куртка. Но как я ни старался... Мне долгое время не удавалось даже задремать немного. Свечу я задул, но как только вспомню, что он сидит тут, в этой неудобной позе, футах в четырех от кровати, не дальше один-одинешенек, в холоде и темноте, на душе у меня становится тошно. Подумать только, спать в одной комнате с язычником — который всю ночь, не смыкая глаз, сидит на корточках, блюдя свой жуткий и загадочный Рамадан. Наконец я все-таки забыл со сном и больше уже ничего не сознавал до самого рассвета. Когда, открыв глаза, я посмотрел вниз, там сидел квитик, все в той же скрюченной позе, словно привинченной болтами к полу. Но только первые проблески солнечного света проникли через окно, как он тут же вскочил, громко скрижища онемевшими суставами, но с видом вполне жизнерадостным, кое-как доковылял до кровати и опять, прижавший свой лоб к моему, сообщил, что его Рамадан окончен. «Как я уже говорил прежде...» Я готов с полной терпимостью относиться к религии каждого человека, какова бы она ни была, при условии только, что этот человек не убивает и не оскорбляет других за то, что они веруют иначе. Но если чья-то религия доходит просто до изуверства, если она становится для верующего пыткой, Одним словом, если она превращает нашу планету в крайне некомфортабельный постоялый двор, тогда последователя подобной религии надлежит, на мой взгляд, отвести в сторонку и поговорить с ним на эту тему по душам. Именно это я и намерен был теперь проделать с Квиккиком. «Квик — Квикик, произнес я, — полезай-ка в постель и слушай, что я тебе скажу. И я принялся за дело, начав с возникновения и развития первобытных верований и дойдя до разнообразных религий нашего времени, неизменно стараясь показать Квикигу, что все эти великие посты, рамаданы и длительные сидения на корточках в нетопленных мрачных помещениях просто полная бессмыслица. Для здоровья вредны для души бесполезно, иными словами, противоречит элементарным законам гигиены и здравого смысла. Еще я сказал ему, что мне просто больно, ужасно, больно видеть, как он во всех других отношениях чрезвычайно рассудительный и разумный дикарь. Тогда садно глупо ведет себя с этим своим нелепым рамаданом. К тому же, убеждал я его. От поста тело слабеет. А стал быть, слабеет и дух. И все мысли, возникшие постом, обязательно бывают худосочны. Недаром же те верующие, кто особенно страдает от несварения желудка, придерживаются самых унылых убеждений относительно того, что ожидает их за могилой. «Одним словом, Квикек, — говорил я, — Несколько уклонившись от избранной темы, идея ада впервые зародилась у человека, когда он объялся яблоками, а затем была увековечена наследственным расстройством пищеварения, поддерживаемым Рамаданами. Тут я спросил Квикига, страдал ли он когда-нибудь расстройством пищеварения? Стараясь объяснить свои мысли по возможности нагляднее, чтобы он мог понять, что я имею в виду, он ответил, что нет, разве только один раз, и по весьма знаменательному поводу. Это произошло с ним после великого пиршества, которое устроил его отец по случаю великой победы когда в сражении было убито к двум часам пополудни пятьдесят вражеских воинов, и в ту же ночь они все были сварены и съедены. — Довольно, — довольно, — Квикик прервал я его, содрогаясь, — замолчи. Ибо я и без него представлял себе, чем это должно было кончиться. Я знал когда-то одного матроса, который побывал на этом самом острове, и он рассказывал мне, что у них там... Существует такой обычай. Выиграв большую битву, победитель целиком изжаривает у себя во дворе или в саду каждого убитого, а потом одного с другим укладывает их на большие деревянные блюда, красиво обложив, словно пилав плодами хлебного дерева и кокосовыми орехами, и засунув им в рот по пучку петрушки, и посылает с наилучшими пожеланиями своим друзьям, как если бы то были просто рождественские индейки. В целом, я не могу сказать, чтобы мои замечания насчет религии произвели на Квикига большое впечатление. Во-первых, он как-то не проявил интереса к рассуждениям на столь важные темы, ведущимся с точки зрения отличной от его собственной а во-вторых, он и понимал-то меня не более чем на одну треть, как непримитивно формулировал я свои мысли, и в довершении всего он, безусловно, считал, что разбирается в истинной религии гораздо лучше, чем я. Он глядел на меня с каким-то снисходительным участием и сочувствием, будто очень сожалел, что такой рассудительный Молодой человек столь безнадежно потерян для святого языческого благочестия. Наконец мы поднялись с кровати и оделись. Квикек с аппетитом поглотил чудовищный завтрак, состоящий из всевозможных сортов отварной рыбы, так что большой выгоды от его рамадана хозяйка все равно не получила. И мы отправились на пекот, неторопливо вышагивая по дороге, И, ковыряя в зубах костями палтуса,